Настя осторожно произнесла, «Ну, мне этих бабушек в том смысле жаль, что они целыми днями стоят на улице, а погода-то сам видишь какая. Вчера даже мокрый снег шел». «Какая квалификация, такая и работа», — пожал плечами синя Настя еле удержалась, чтобы не влепить ему по губам. «Ах ты, Боже мой, какие мы стали пижоны!» Высококвалифицированные. Она подавила гнев и спокойно сказала, — Квалификация, я думаю, у этих старушек достаточная. Я как-то с одной разговорилась Учительница с сорокалетним стажем. А другая вообще оперная певица. Знаешь, как она поет вечерами, когда народу мало, остальные ей подпевают. Ну... «Есть же этих бабуленцы дети! Вот пусть они о них и заботятся!» Снова фраза с подтекстом. «Как я, например, такой сякой содержу всю семью, да роскошно!» «Чует мое сердце, недолго тебе осталось нас содержать!» Язвительно подумала Настя, а вслух примирительно произнесла. «Да, бог с ними, с бабульками. Может, они просто...» От скуки у метро стоят. дом то делать нечего. По телевизору одномуть. С внуками могли бы сидеть, не сдавался Сеня. Он явно намекал на то, что их единственная бабушка, Ирина Егоровна, молодой семье не помогала. В традиционном смысле этого слова. То есть с внуком никогда не оставалась, квартиру им не драйла, ужины не готовила. Только деньгами способствовала, то бишь продуктами из заказов, да порой очень редко спиртным из дьюти-фри. М-да, вздохнула про себя Настя. Даже отбивные не помогли. Все равно так и норовит придраться. Или он коньяка перепил? — Давай уж, Настя, эту бутылку добьем, — тем временем предложил, — приказал Сеня и, не дожидаясь ее реакции, бросился разливать коньяк. Насте полрюмки, себе полстакана. — Не сопьешься? — не выдержала она. — Подумаешь! — муж скривил губы в презрительной усмешке. — Одна-единственная бутылка. — Пиянь ты! — подумала Настя, и немедленно, мысленно оправдала мужа. — Впрочем, я бы тоже столько пила, — если даже не больше, если б каждый день вот так в этом кооперативе их суетилась. Настя уже знала, что сын той женщины из Магадана, за которого она просила Сеню, умер. А грузинская княжна с последней стадией лейкемии должна умереть со дня на день, несмотря на весь оптимизм кооперативного врача Вани Тау умирали и другие. Настя однажды нашла в Сининой папке график летальных исходов и ужаснулась. Кривая смертей неуклонно ползла вверх. Да и по телефонным разговорам, которые Сеня изредка вел из дому, чувствовалось, над Катранмедом сгущаются тучи. Бурю предчувствовали, все Даже крошечный Николенька, который теперь изо всех сил старался не огорчать папу, даже мама Ирина Егоровна, а уж той это на Сенькину жизнь точно плевать, как раз вчера она сказала Насте, «Не дело, твой Арсений затеял, чувствует мое сердце, скоро у него будут неприятности». Как же так можно браться за всех, даже самых тяжелых, и всем обещать счастливое исцеление? Да, кто-то исцелится, но остальные-то умрут. А с раком в последней стадии никому тягаться не под силу, даже вашему Катрану. Настя закусила губу, а то я ему не говорила. Он уперся, как дикий бык. Говорит, раз уж тебя вылечили, то и остальным помогут. Мама серьезно сказала. — А меня не Катран вылечу Меня твоя любовь спасла. Твое желание, чтобы я выздоровела. Настя только вздохнула. Конечно, доказательств у нее нет никаких, но сердце подсказывает. Мамуля права. И ее случай, случай необъяснимого, удивительно счастливого исцеления, связано отнюдь не с Катраном. Впрочем, что толку с того, что подсказывает сердце? С Синькой-то все равно не поспоришь. Слишком давно они знакомы, и слишком хорошо Настя знает, если уж муж что задумал, никак никогда со своего пути не свернет, что бы ему ни говорили. И от бесконечной пьянки его тоже не отвратишь, и противные презрительные искорки из его глаз не изгонишь. Сеня выпил свои полстакана залпом, будто не коньяк, а остывший чай, зажевал помидориной, Глаза заблестели, а привычная уже бледность сменилась румянцем. Неужели приставать начнет? А Николеньку-то я еще и не укладывала, — подумала Настя. Ладно, сейчас отправлю его в постельку по-быстрому со сказкой по сокращенной программе «Иксения». От доброй порции секса она, ох, как не откажется. В последнее время муж очень редко баловал ее постельными ласками, Мимолетно поцелует и тут же забывается в тяжелом сне. Но переставать к ней Есени не стал. Отодвинул пустой стакан, прищурился, пожевал губами. Верный признак, что запланировал какой-то серьезный разговор. Наконец произнес. — Слушай, Настя, давно хочу тебя спросить. А почему тогда меня... Два года назад из тюрьмы выпустили. Настя растерянно откинулась на табуретке Чуть равновесие не потеряла. С чего ты вдруг об этом? Она очень не любила вспоминать те времена. То время, когда Сеню обвинили в преступлении, которого он не совершал, и осудили на десять лет. А она тогда уже ждала их сына. Николеньку, и чтобы не остаться одной с ребенком на руках, согласилась выйти замуж за Эжена, давнего Сениного врага и соперника, и прожила с ним примерной женой до тех пор, пока Сеньку не выпустили. А Синя? нет бы радоваться, что она все-таки вернулась к нему, до сих пор, кажется, ее не простил» не простил за то, что жена у него оказалась не декабристкой, за то, что Настя предпочла не плакать и ждать, а спряталась под женовым крылышком, скрылась от правды жизни под покровом циковских распределителей и мидовских поликлиник. Сколько можно повторять, Сеня? Настя не скрывала раздражение в голосе. Понимает ведь, что она терпеть не может говорить о событиях тех лет, и все равно спрашивает о том, что он сам давно знает. Тебе что? Еще раз переписку показать, которую я с прокуратурой вела. Из ЦК, из КГБ. Сеня хмыкнул. Один товарищ мой, такой же сиделец, как я, тоже мне свою переписку показывал с теми же прокурорами и с теми же комитетчиками. И скажу я тебе, была его переписка куда обширней Но он наверняка был виноват, а ты не виновен, твердо сказала Настя. Потому тебя и оправдали, а его нет. И вообще не понимаю я, к чему ты этот разговор-то завел? Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Сеня вдруг процитировал Годунова. «Начитанный». «А сейчас ты о чем?» — сердито спросила Настя. «Скрыть раздражение в голосе уже не получалось». «Так, так, ни о чем», — протянул он. «Просто процитировал. Я рада, что ты знаком с творчеством Пушкина», — ледяным тоном произнесла Настя. Но все-таки к чему была эта фраза? — А ты подумай, — прищурился муж. — Как я могу думать, если даже не знаю, что за чушь у тебя в голове? — взорвалась Настя. — Или ты о том, что я слишком долго провозилась, что тебе в тюрьме посидеть пришлось? Ну, извини уж, как сумела. Твой товарищ, как ты сам сказал, до сих пор сидит? Сеня молчал. — Настя напряженно вглядывалась в его лицо. «Я каждый день, каждый день кому-нибудь писала, отправляла письма», — проговорила она. «Никто же не знал, что я этим занимаюсь. Я каждое утро вставала в пять сорок пять, потому что ровно без десяти шесть, я выяснила, в наш подъезд приходит почтальон». И бежала к почтовому ящику, и не знала, как объяснить, куда я иду, если кто-то меня остановит. Представляешь, что бы было, если б Эжен узнал? Или мама? Муж помрачнел еще больше. Настя не выдержала, повысила голос. — Сеня, пожалуйста, скажи мне, в чем дело? — Я уже сказал тебе, в чем. «Не верится мне, что твои письма имели такую уж чудодейственную силу!» «А что же тогда имело растерялась жена. «Личные отношения, милочка!» «Личные отношения!» — назидательно произнес муж. «И цидули твои?» «Это так!» «Для отвода глаз!» Настя почувствовала, что щеки ее запылали. «Какие еще личные отношения?» — воскликнула она. «Вот представь, Настя, я генеральный прокурор. И приходит в мой адрес письмишко, мол, прошу помиловать государственного преступника, который и отпечатки свои на ноже оставил, и бриллианты, краденые, под ванну спрятал. Вот как ты думаешь, что я?» то есть «Мои заместители на такое письмо ответят?» Настя молчала, а Сеня, распаляясь, продолжал. «А вот то и ответят. Идите вы, госпожа просительница, куда подальше с вашими дикими просьбами. И теперь представим другую ситуацию. Улики против государственного преступника все те же, но просить за него приходит... Молодая красавица, краснеет, смущается, умоляй «Довольно, Сеня!» «Я все поняла!» — жестко сказала Настя. Она встала из-за стола и презрительно добавила. «Ты просто пьян! Пойди проспись!» И усмехнулась презрительно. «Да, слабоваты на голову современные кооператоры. И коньяка-то выпьет чуть!» а белая горячка уже начинается.